Носка 4. К тому же, употребляли дурманы сами и вводили их в практику своих психологических исследований в качестве средства взлома психики исследуемых. Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, в частности,